Глава 22. Сознание выплывало из глубин мрака неторопливо, как ещё живая половинка тюленя, познакомившегося с касаткой. Передняя половинка, стремящаяся к свету, к поверхности, утратившая солидную свою часть, не признающая, что всё уже почти позади. пытаясь отогнать навязчивую нелепую ассоциацию, я дёрнул головой и непроизвольно застонал от боли. Было плохо, мутило, перед глазами всё плыло. Что я вчера пил? Плевать, кто я, где? Воспоминания путались. Вспомнить ничего не получилось. Я был уверен в двух вещах: в своём лежачем положении и отвратительном состоянии. Постепенно сквозь полубрет и периодические провалы в никуда я восстановил картину мира. Меня зовут Алистер Эмберхард, 15 лет, четвёртый сын Роберта Эмберхарта, графа владения Гримфейт, милостью Божьей и короля Англии Генриха XII, прозванного Умеренным. Последнее, что я помню, мои особняк атаковали, и яками удерживали меня у ворот в патовой позиции, угрожая нанести удар в спину за оскорбление в то время, как мои слуги и Рейко отбивали вооружённое нападение. Успешно. Японцы ушли опозоренными на глазах почти сотни простолюдинов и полиции. Остаток дня мы потратили, помогая полицейским собрать тела. Я давал показания. Легран, взбодрённая стимулятором, занималась разминированием. Уокер был в коме, целительной коме. Я спаил дворецкому один из самых дорогих алхимических составов, купленных мной в пещере дракона. За неделю сна с редкими пробуждениями на запихивание в себя пищи Чарльз должен был отрастить утраченную левую кисть руки. Жуткая дрянь, влитая в него, представляла сильно изменённый лекантропный эликсир. Этокий антибиотик от мира давным-давно вымерших оборотней, позволяет регенерировать многое, пока организм борется с ослабленной заразой. После мы отправились в город Я посадил Райко на трамвай в какшиму, хоть она и сопротивлялась, а сам снял комнату в Imperial Hotel Tokyo. Азат и Вокер заняли одну комнату, Анжелика отключилась во второй, а я занял диван в зале, вооружившись до зубов. Баркер и Арк были направлены назад в особняк охранять и патрулировать разминированную часть территории. Все мои действия были логичны, взвешены и предусмотрительны. Но я очнулся в каморке с решёткой вместо двери, определённо отравленной какой-то дрянью. Если выберусь, сожгу управляющего отелем. Вообще, пора бы уже начинать вычёркивать имена из чёрного списка, а не добавлять новые. Первым делом я потянулся мыслью к фамильяру Арку предстояло много работы: долететь до Токио, отыскать приблизительное место моего заключения. Потом, что потом? Уокер единственный человек, способный действовать от моего имени в коме. Анжелика, девушка азат-халифатец преклонного возраста. Их просто всерьёз не воспримут. И это при условии, что из номера отеля изъяли лишь меня. Слуги могут находиться где-то неподалёку в таком же, как и я, состоянии. Вывод Рейко. Пусть меня самого и яками поймали в ловушку, но де-факто и де-юре слуги рода Эмберхардс блеском её отбили, следовательно, моя совесть и честь чисты. Посмотрим, хватит ли этому грудастному громогласному карапузу сил влияния и рассудка, чтобы вытащить меня оттуда, где я сейчас. Попытавшись встать, я понял, что сделал всё правильно. Сначала обдумал, потом начал действовать. Последнее получилось отвратительно. Я шлёпнулся о прогнившие лежанки, как кулёк с навозом, завозился на грязном полу, полураздавленным тараканом и, совершив все положенные новорождённому котёнку бессмысленные движения, с трудом встал на ноги, держась за решётку. В неверном и скудном свете масляных ламп оглядел себя. Моя белая рубашка на выпуск и штаны из толстой тёмной шерсти, то в чём я садился на диван в отеле. Ни ремня, ни обуви, ни оружия. Могло быть и хуже. Крепкий малец уже поднялся. Тут же донеслось снаружи: "Ёжи, бегом к боссу, доложи". Я оказался в каком-то подземном комплексе, прокопанном едва ли не ручным трудом. Низкие потолки, дикий камень, жара. Последнее позволило мне получить больше всего информации. Два низеньких жилистых мужика, что меня тащили, оказались из Якутии. Обширные татуировки спины местами заходящие на руки и грудь иного толкования не оставляли. Эти красочные произведения искусства были известны даже в Англии. Порядочный японский гражданин себе такое клеймо не ставил. В зал куда меня вскоре приволокли, голых стен не демонстрировал. Наоборот, его полностью стилизовали под большую, но совершенно традиционную японскую комнату. Панели из рисовой бумаги прикрыли грубые скальные стены, а на полу были расстелены соломенные циновки татами, придающие помещению обжитой и уютный вид. Зал был практически пуст, лишь в противоположном от меня конце помещения высидал на коленях человек, занятый бумажной работой за небольшим столиком, подходящим для сидения на коленях. Конвоиры усадили меня на подушку, аналогичную той, которой пользовался пишущий. Мужчина от флёкса от работы, мы обменялись оценивающими взглядами. Плотный в полураспахнутом белом кимоно, демонстрирующим те же знаковые татуировки. Возраст около 40 лет. Широкое простое лицо, определённо не благородный. Покатые плечи, широкие запястья, сбитые костяшки, жёсткое выражение лица. Этот тип большую часть своей жизни посвятил насилию. Эмберхард Кун, отметил он моё внимание. Мне нужно закончить с делами перед нашим разговором. Это займёт минут 10. Подождёшь? Могу предложить чаю. Воды, если можно, побольше, озвучил свою просьбу я. А ещё мои сигареты, если вы рассчитываете на разговор. Сейчас всё принесут. Вода тебе действительно нужна? Так быстро очнуться от пустого зла это внушает уважение, покивал мужчина. Густое зло иронично поднял бровь я. У вас на западе это называют soul dust, насколько мне известно. Покивал мужик, рассматривая меня с видом тигра, увидевшего зайчью задницу, застрявшую меж двух сросшихся деревьев. Я тут же поморщился. Очищенное миазмы представляет из себя густой белый туман, поглощающий эфир. Набрав его туман, вспыхивает и сгорает без следа, выделяя массу тепла. Не набравший критическую массу Soul Dust, превосходно работает как отключающий газ. Мне плохо, потому что эта дрянь посадила мой организм на долгую энергетическую диету. Вы, наши аристократы, люди крепкие и с фокусами, хмыкнул мужчина. Поэтому мы здесь в Японии привыкли использовать грубые, но эффективные методы. Ты так счастью очень слаб, а вот некоторых пустое зло и на полгода в койку отправить может. Теперь, если не возражаешь, я закончу с делами. Напившись и закурив, я мысленно проверил Арка. Тот кружил над предполагаемым местом моего заточения Ёшиварой. Плохо, очень плохо. Насколько мне известно, криминогенная обстановка района хуже всего во всей Японии, исключая Рапонги. Арк полетит к Рейко, но, похоже, выпутаваться я буду самостоятельно, если будет шанс. Тем временем мужчина закончил просматривать бумаги, поставил несколько подписей, отложил стопку в сторону. Распрямившись, он вздохнул, глядя на меня, и вытянул из-за спины меч, который принялся рассматривать. Мой меч, точнее, один из них, тот, что попался под руку, когда я спешно собирался в особняке. Якутза так и не назвавший себя, освободил лезвие от ножен, начав вертеть меч в руках и рассматривать. Великолепная работа. говорил он: "Прекрасная ковка в сочетании с лучшей сталью, которую я встречал в жизни. Родовой клинок. У него есть имя?" "Нет", пожал я плечами, вызывая удивлённый и неверищий взгляд. "Это обычный меч, незнакомец сам. У меня таких мечей десятки совершенно одинаковых". "Признаться, я не ожидал от человека подобного вам такую детскую браваду". покачал головой японец. Но «Ну, давайте, юный господин, сначала исправим упущение. Меня зовут Хаята Амия, но чаще всего ко мне обращаются по прозвищу Мачибозу. Я владею Ёшиварой. Предупрежу, твой вопрос из отеля забрали только тебя, твоим слугам не был причинён вред. Приятно познакомиться и благодарю вас за информацию, Мачибозу-сан, кивнул я. Только бравады в моих словах нет. Такие мечи куются, закаляются и полируются с помощью отработанной эфирно-паровой технологии многие годы. Сплав, сплав, да, один из лучших в мире, но всё равно то, что вы держите в руках, по себестоимости не превышает сумму в сотню тысяч йен. Японец помолчал, разглядывая клинок и бросая на меня взгляды искуса, потом наконец вздохнул, вложил его в ножны и убрал за свою спину. Обидно за свою страну. Прокомментировал он: "Машина делает меч лучше, чем мастер-кузнец. Может имеет смысл потом перековать этот клинок в катану, как думаешь?" "Не советую", покачал головой я, прикуривая новую сигарету. "Переплавить такую штамповку без знания рецепта и технологии просто испортить инструмент. Он воамы в таком виде пригодится, замечательно работает против духов и сущностей, даю слово. Инструмент" Неприкрыто поморщился японец, складывая на груди руки. Как можно мечом называть инструментом? И, кстати, ты всегда столько куришь. Говорят, от этого умирают. К смерти ведёт множество путей, исход одинаков, горько вздохнул я. Предпочту, чтобы у моих врагов был широкий выбор, а не твёрдое знание моих сильных сторон. И насчёт курения, Мачибозу-сан. Что-то мне подсказывает, что от меня и вас люди тоже частенько умирают. Японец хохотнул, провёл рукой по начинающей лысеть голове и довольно осклабился. Кровожадная у него улыбка, но не в мою сторону, улыбка человека любящего насилия, ценящего восхищающегося им. Так восхищаются тем, что получается, что приводит на вершину власти, даёт в руки бразды правления коллективом. Гипертрофированное внимание для успешного инструмента. Наиболее частая причина падения сильных мира сего. Если в руках молоток, то всё вокруг становится похоже на гвоздь. Старая пословица. Могу её дополнить, а молоток при этом начинает считаться важнейшей частью мироздания. Он же работает "Идём к делу, Эмберхард Кун", проговорил этот Мачебозу. "Ты здесь по трём причинам. Первая тебя мне поручил выкрасть Ияками Рюдзи, но я бы, честно говоря, не взялся бы за это дело, не имея других оснований. Тем более, что куче народу известно, что Ияками планирует удрать из страны. Но твои слуги положили более сотни моих людей, 120 человек, не считая слуг Ияками." Я хочу знать, сколько человек потерял ты и как вообще это получилось? Ответ будет похож на тот, что я давал насчёт меча. Развёл я руками. У меня двое раненых, один тяжело. Как так вышло? Если вооружить кучу людей, совершенно непривычных к военным действиям и без подготовки бросить их штурмовать укреплённый район, то они просто умрут. Так и случилось. Японец лёгким движением поднялся на ноги, прошёл несколько шагов до скромной незаметной полочки и выудив из неё полузатоё баклажку, сел назад. Нацедил сам себе маленькую чашку спиртного, выпил, поиграл бровями. "Они готовились, Эмберхардкун", сообщил он мне. "Делали вылазки, искали мины, жертвую собой. Прости, я не могу принять такой ответ. Потрудись объяснить, четыре ли не обороны, Мачебозу-сан?" ответил я Ваши люди понятия не имели о войне. Возможно, хотя нет, я даже уверен, что они были храбрыми воинами. Идти на мины и гранаты под пули это требует недюжинной храбрости, но без военной выучки и понимания основ современных военных действий их храбрый фарш ничем не отличается от любого другого. тут я определённо допустил ошибку, самую унизительную, забылся, позволил себе думать, что сидящий напротив меня человек столь же разумен и сдержан, как и те, с кем я общался ранее. Бандит, даже забравшийся на местную вершину, всё равно остаётся бандитом, продолжая держаться за то, что его сделало. По вину их резкому жесту мочебозу меня схватили за руки и подняли на ноги те, кто изначально приволок в эту комнату. Отскочивший главарь местной группировки начал щедро охаживать меня ударами кулаков по брюшине, печени и лицу, совершенно не стесняясь в силе. Моя голова моталась из стороны в сторону, тело пятнадцатилетнего подростка подпрыгивало от каждого удара. Сотня человек орал прекративший притворяться бандит. Сопляк, ублюдок, сидит передо мной с умным видом, благородная свинья. Знай своё место. Меня мотало из стороны в сторону и зарта начала брызгать кровь, левое ухо перестало слышать. Наконец, главари у Йошивары это надоело, и он, подняв мою голову за волосы, начал отрывисто говорить с перерывами на глубокие вдохи. Я почти 30 лет шёл к своему месту, ты, тварь, щенок. Ничтожество, говоришь мне в глаза, что я храбрый фарш, что мои люди храбрый фарш. Он продолжал орать и что-то требовать, но я с трудом цеплялся за реальность после таких ударов. В один момент мне даже показалось, что из бумажной стены выступило синее лицо моего знакомого Дарио Навайза, которое хитро ухмыльнувшись, подняло правую бровь, как бы спрашивая: "Может, помочь?", но перед глазами всё тухло. Организм Е2, пришедший в относительную норму, тут же взбунтовался вновь. Меня били, на меня орали, но это отмечалось лишь краем начавшего уплывать сознания. Избитый я вновь очнулся в каморке за решёткой. Между провалами в забытии мне удалось связаться с Арком, тот наблюдал за Рейко. Получилось это у меня вовремя. Ворон наблюдал, как Каратышка стоит на остановке и ждёт трамвая одна. Более ранние воспоминания фамильяра рассказали мне, что она обратилась к директору, вышла от него сильно недовольной, обругала Камаину, преследующего её, по пятам телефонировала по трём разным номерам и в конечном итоге рванула к остановке. Я едва успел отдать Ворону вялый приказ утащить Рейко от остановки, ограничить её перемещение в каком-нибудь закутке и клевать в задницу каждый раз, как неугомонная пытается повысить голос, чтобы позвать на помощь. Затем меня снова вырубило. Потом снова включила. Обрывки мыслей путались и теснились. Что за дурость? Почему у меня нет никакой защиты? Ни от отца, ни от императора. Почему мне запретили даже нанять себе людей? Глупость. Как там так онаша без меня будет? Выписался, наверное. Очнуться от того, что тебя держат на весу за руки и окатывают вёдрами ледяной воды, не лучшее из пробуждений, особенно когда подбитые глаза почти не видят. Я хрипел, плевался и мотал головой, пока наконец пытка водой не закончилась. Аневнятные звуки и пятна на свету не преобразились в вполне понятные человеческие фигуры и слова. Эй, Эмберхард Кун. Меня снова держал за волосы всё тот же Мочибозу, заставляя смотреть себе в лицо. Я тебе забыл один вопрос задать. Извини, извини. Ответь и спи себе дальше. С иками рюдзи тебе не скоро свидится, отдохнёшь. Я никак не прореагировал на эту тираду и из-за чего заработал несколько хлёстких пощёчин. Я тебя спрашиваю, что твоя карета делала в Ёшиваре, сучёнок? рычал якут, дёргая меня за волосы. Что за история с исчезающим магазином? Отвечай, попробуешь соврать, и отрежу тебе яйца. Вы там были? Моя шестёрка рассказал о магазине с сияющей вывеской, рассказывай. Умирать не страшно. Мне не страшно. Занятия в клубе медитации позволили отточить чувство, которое у меня уже было чувство компаса. Каким-то невероятным образом я чувствовал необъятную пульсацию великой реки, ощущал слабое жжение адских планов, холодный тлен посмертных, острую на вкус силу нечеловеческих доминов. Среди этого буйства энергии, оттенков и ощущений я теперь отчетливо ощущал самую большую брешь, из которой веяло желанным для меня состоянием. тишиной умру и яркий плот моей души ренется в эту брежь твёрдо знающий куда ему нужно лететь переводящий в топливо все эти бесполезные воспоминания о этом мире о самолётах о смартфонах мира первого тысячи прочитанных книг и учебников я обязательно попаду туда куда хочу поэтому не боюсь но у тела заманчивого для каждой души сосуда есть совершенно противоположное мнение Оно хочет жить, и голос его силён. Услышав проёшивару, губы автоматически шепчут малый призыв сил, согласно пунктам договора о защите тайн. Вот и выход. Сейчас моё тело на несколько часов станет посланником, неуязвимым и не останавливающимся проводником демонических сил, способным вызывать малых демонов даже усилием воли. Это своеобразный кредит Сила даётся, чтобы урегулировать неприятную ситуацию, но успел ты это сделать или нет, никого не волнует. Не успел, с тебя спросят. Что-то идёт не так. Странно. Повод был дан, формула произнесена, но привычно протянувшийся от меня канал к другому плану упирается в нечто другое, нечто неожиданное. Мне слышится что-то вроде: "На, только отвали", произнесённое сонным голосом. И тут меня накрывает Режим посланника это некое состояние с сильно приглушённым чувством осязания. Ты неуязвим для материального мира и можешь легко сформулировать и кинуть запрос, на который с той стороны ответят. Пришлют беса, готового подчиняться прямо в руки, в маленькую пентаграмму или на землю. Удесятерит силу или ловкость, если без этого никак. Временно, чисто по делу с минимумом ощущений. Сейчас я себя почувствовал не посланником, а тем, кто может послать сам. Я раздавил плечи держащих меня людей пальцами. Лёгкое движение, и плоть раздавлена насквозь, их хватка слабеет, уже стою сам. Молниеносное движение правой рукой, мне кажется разумным ударить мачебозу пальцами точно в рот, разламывая его верхние и нижние зубы, разбрызгивая кровь и клочки щек. Пальцы скручиваются, хватаясь за скользкое. Рывок. Нижняя челюсть якут залетит на пол, расшибаясь в мясную кляксу. Человек ещё ничего не понял, да я и сам многим от него отличаюсь, лишь понимаю своей отшибленной головой, что воззвал и получил ответ, а значит, время работать. Двух бандитов начинающих орать я убиваю быстро, раздавливая не плечи, а шеи сзади. Хруст. Готовы. Теперь Удар основанием ладони по лбу стоящего главаря якудзы превращает его череп и мозг в кашу, мгновенно убивая человека. Теперь усилия гораздо серьёзнее тех, что потребовались, чтобы превратить троих крепких мужиков в трупы и горло призрачного силуэта японца, которого звали хозяином Ёшиварой, зажато у меня в руке. Что? растерянно выдыхает душа, отцачающаяся жизненной энергией и силой. Мачибозу-сан, расскажите мне, пожалуйста. Вежливо спрашиваю, я чувствую, как спадает опухоль с избитого лица. Кто, кроме вас, серьёзно воспринял информацию о исчезающем магазине? Душа продолжает бессильно дёргаться и разивает рот, пока я не показываю её собственное кровоточащее тело, соторванное нижней челюстью и деформированным черепом. Бывший человек вяло пытается впасть в истерику, но без тела его энергия рассеивается в окружающей среде со страшной скоростью, а эмоции утрачиваются. Вскоре он называет пару имён своих близких подвижников, которые живут в этом же стане, но гораздо выше. Я ловлю оттиск воспоминания души, запоминая имена и лица тех, кого тоже нужно убить, затем отпускаю душу на волю, зная, что её обессиленную и растерянную со свистом затягивает в местный ад. С каждым мигом мне всё лучше и лучше. Сознание проясняется, а свежие травмы исчезают без следа. Что дальше? Мародёрство. Раздеваю три свежих трупа. Более крепкая ткань штанов разлетается на полоски, верхнее кимоно просто рву большими кусками. 3 минуты сосредоточенной работы покрывают всё моё тело, включая голову, набором крепко привязанных лохмотьев, затрудняющих идентификацию. Что дальше? Оружие. Меч так и лежит на циновках в комнате, где его оставил бывший владелец Ёшивары. Естественно, что бедолага не был хозяином, простолюдины всегда под кем-то, но если их поводок долог, могут забыться. Прочим так же, как и такие, как я. Краткий микроразмышление. Понимаю, что могу попасть в просак. Это ёшивара, это якудза, это японцы. Я не отлечу нужных мне от ненужных. Значит, убью всех. Последний элемент составляемой стратегии размышления вызвать или нет ворона. Отказываюсь, потому как райко знает, где я, и ей тут делать нечего при любом раскладе. Пусть и дальше издевается над её задницей. Она упёртая, а ворон послушный. Дальше всё превращается в фантасмогорию. Я быстро иду по переходам и коридорам этой крепости, почему-то чувствую каждое живое существо неподалёку, несмотря на то, что вокруг меня совершенно обычные люди. Подойдя на расстояние удара, наношу этот самый удар, чаще всего снизу вверх наискосок. Больше одного не требуется. Меча и силы хватает, чтобы человек распался на две части. Просто, быстро, даже неинтересно. Но до определённого этапа, представляющего из себя комнату, где усиленно работают ложками человек 10. Трое из них успевают убежать, истошно визжа и поднимая тревогу. Хотя быть может, предупреждая о смертельной опасности. Кажется, я слышал крики про демона. Мелким брошеный взгляд на мутноватое зеркало говорит, что демонического во мне не грож, просто обмотанная кровавыми тряпками фигура с мечом и светящимися глазами. Иду дальше, подполив от открытого огня, на котором стоял большой чайник, кухню. в меня всё чаще и чаще стреляют, облегчая опознание мишеней, сблизиться рывком и сделать несколько взмахов мечом, куда проще, чем бегать за каждым. Настроение омрачает одно это бандиты, а там, где бандиты и много женщин с неустановленной степенью вины и преступлений. Убиваю всех, стараясь быть максимально гуманным. Разрез тела по диагонали, отсечение головы, в редких случаях удар тыльной стороной ладони левой руки по черепу. Всё это время в меня стреляют. Иногда у якутза получается даже попадать, тапя кусок свинца в моё тело. Ранения я не ощущаю, дырки просто закрываются, выдавливая пули наружу, если те остаются внутри. Мне приходится изображать из себя мясника. Найти линьеры? Нет. Пусть мои верные товарищи покоятся в этом логове с миром, так явно указывать на свою персону я не собираюсь. Остаётся лишь работать резателем человеков. Ощутить, подскочить, взмахнуть дальше, почувствовать двоих, которые хотят развернуться и убежать. Подскок два взмаха, четыре куска. как плохая видеоигра с еле слышимым звуковым сопровождением. Подскок, диагональный удар пинок в расползающиеся на две части тело, дабы оно быстрее свалилось и идём дальше. Режим бога без смысла азарта и необходимости. У местных нет ни гранат не крупнокалиберного оружия, ножи и мечи и пистолеты. Даже у самой захудалой лондонской банды в логове бы лежало бы пистол от автоматов на случай облавы. Но с другой стороны, английские бандиты сдавались бы или убегали с куда большей охотой, нежели эти коренастые черноволосые люди с торсами в цветных татуировках. Эта сила не объясняет. Я себя веду не как униженный и избитый подросток, внезапно получивший силу отомстить, а как существо методично добивающиеся не очень-то важной и нужной цели. Эти расползающиеся наполовинки люди вовсе не ощущаются врагами, даже личностями или хотя бы монстрами, как могло бы быть в компьютерной игре. Я просто иду от жизни к жизни и гашу их в надежде зацепить тех, кто мне нужен. Механически неотвратимо вперёд, прерываясь лишь на то, чтобы опрокинуть очередной масляный светильник, разлив по полу содержимое Пещеры кончились теперь это здание, но в нём по-прежнему очень много дерева и бумаги, которые закрывают стены и служат раздвижными дверями. Через час я спрыгиваю с верхнего этажа весело пылающего огромного здания, под которым так много подземных уровней. В одной руке зажат меч в ножнах, в другой сумка с тряпьём, на дне которой лежит местная одежда, один из вариантов мужского кимоно с широкими штанами хакама. Подохваченной огнём крепостью местного криминального барона собралось уже много народа, но питающие меня силы кажутся бесконечными, приземлившись, вахающие и разбегающиеся по сторонам толпе, я прыгаю снова с места на десяток метров вверх и вперёд. скрываясь на крыше соседнего здания. Пробежка, совмещённая с серией прыжков по крышам, приземление на чахлом пятачке между домами. Из него этого пятачка выходит грязноватый Гайдзин в одежде с чужого плеча, несущий в руках сумку. То, что от Гайдзина сильно пахнет кровью, поймёт лишь водитель трамвая, в который англичанин сядет через час с небольшим. Сев в самом конце транспортного средства англичанин уставится в окно невидимым взглядом он неожиданно услышит внутри себя хватит и силы его покинут